Глава 37. 2016 год. Медицинский центр Колорадского университета. Денвер, штат Колорадо. Пока Линда Лизи и ее новые партнеры из Амджен шли по следу SHANK2 в Кембридже, Роберт Фридман продолжал работу по своей тематике в Денвере. У него, как и у Делизи, Период первоначальных надежд сменился болезненным разочарованием. Сначала Фридман был в восторге от того, что удалось выделить первый ген, играющий определенную роль в развитии шизофрении, а затем мучительно долго наблюдал, как испытания лекарственных препаратов для активации соответствующих рецепторов головного мозга заканчиваются безрезультатно. Фридман уперся в стену, и теперь искал другие подходы к решению задачи восстановления или укрепления гена, от которого, как он понимал, зависит очень многое. В частности, он постоянно возвращался к мысли о том, что ученые, возможно, интересуются заветным геном CHRNA7 на более поздних стадиях, чем это было бы полезно для взрослых пациентов вроде братьев Гелвин. Как и большинство других, этот ген полностью формируется в утробе еще до появления ребенка на свет. Фридман уподобил развитие мозга младенца поэтапному обновлению компьютера. Все начинается с элементарной операционной системы эмбриона, которая по мере роста периодически переустанавливается и приобретает более совершенные и сложные версии. Ген CHRNA7 появляется на ранней стадии внутриутробного развития и, как полагал Фридман, призван помогать установке самой последней версии операционной системы, которая используется взрослым человеком. Таким образом, к моменту появления младенца на свет жеребий уже брошен. Если Фридман прав в своем предположении о тесной связи шизофрении с состоянием гена CHRNA7, единственный выход – постараться привести его в порядок до рождения. Фридман четко видел свою цель. Если он сможет исправлять изъяны гена CHRNA7 на внутриутробной стадии, то сумеет пресекать вероятность появления шизофрении в корне. И если это получится, то можно будет успешно избавлять все последующие поколения генетически предрасположенных к шизофрении людей, от появления даже намеков на нее. Трудно представить более нереалистичную цель. То, что администрация по делам продовольствия и медикаментов разрешит испытание экспериментального препарата на беременных, выглядело, мягко говоря, маловероятным. Пичкать лекарствами еще не родившихся младенцев – нет, это невозможно. Фридман искал метод не подразумевающий ни оперативных вмешательств, ни синтетических лекарственных средств. И он с некоторым удивлением обнаружил, что ацетилхолин – нейромедиатор, на который он хотел воздействовать, не самое необходимое вещество на первом этапе развития CHRNA-7. Для нормального развития у эмбриона этому гену в первую очередь нужно нетоксичное, и очень полезное питательное вещество, продающееся во всех аптеках и магазинах пищевых добавок. Холин содержится в массе продуктов повседневного рациона питания, в том числе овощах, мясе, яйцах и птице. Беременная женщина снабжает своего будущего ребенка холином через околоплодную жидкость. Идея Фридмана оказалась очень простой. А что если давать мегадозы холина будущей матери-ребенка, предрасположенного к шизофрении? Это станет точно такой же пищевой добавкой, как фолиевая кислота в поливитаминах для беременных, которые рекомендуют принимать для предотвращения спинального дизрофизма и полотасхиза. Возможно, тогда мозг ребенка из группы риска будет развиваться нормально что до известной степени невозможно иначе. Администрация по делам продовольствия и медикаментов согласовала проведение эксперимента. Денверский коллектив Фридмана провел опыт, в рамках которого часть будущих матерей получала повышенные дозы холина. С целью обеспечить как минимум адекватное потребление холина всеми участницами исследования, следили чтобы в рационе женщин из контрольной группы присутствовало достаточное количество мяса и яиц. После появления младенцев на свет проводили тесты с двойным щелчком для измерения уровня слуховой фильтрации. Нормальные уровни показали 76% детей, матери которых получали дополнительные дозы холина во время беременности. В отличие от 43%, В контрольной группе. Напомним, что тест с двойным щелчком не говорит о наличии или отсутствии шизофрении, а измеряет уровень сенсорной фильтрации лишь одного из нескольких аспектов шизофрении. По этой причине негативные результаты этого теста у 57% участников контрольной группы отнюдь не свидетельствуют о наличии у них шизофрении. Нормальную слуховую фильтрацию В большинстве случаев демонстрировали даже младенцы с аномалиями CHRNA-7. Младенцы подрастали, и хорошие новости продолжали поступать. Группа Фридмана отметила, что в возрасте 40 месяцев дети, получавшие дополнительный холин, были внимательнее и общительнее по сравнению с детьми из контрольной группы. Холин оказался явно полезен практически всем. Фридман опубликовал свой труд о халине в том же 2016 году, когда увидели свет исследования Института Брода о гене C4A и Делизи о гене SHANK2. В 2017 году Американская медицинская ассоциация приняла резолюцию, согласно которой витамины для беременных должны содержать повышенные количества халина для предупреждения возникновения шизофрении и других нарушений развития мозга. Этому предшествовали 30 лет работы Фридмана с попаданием по меньшей мере в один тупик. О том, насколько важное значение имеет Холин, можно будет с уверенностью говорить только со временем, по истечении нескольких десятилетий. Однако, отчасти благодаря работе с Гелвинами, Фридман пришел к кардинально новому подходу в предотвращении развития шизофрении. Осенью 2015 года Фридман приехал в Нью-Йорк на ежегодный симпозиум под эгидой Фонда исследований мозга и поведения. Эта общественная организация собирает многомиллионные пожертвования на исследования в области новых методов лечения психических заболеваний. О результатах работы Фридмана с Халином уже много говорили, а на симпозиум он приехал, чтобы получить одну из высших наград в своей области деятельности – премию Либера за выдающиеся достижения в исследованиях шизофрении. На торжественной церемонии в Нью-Йорке присутствовала и Нэнси Герри, Супруги Герри финансировали одну из кафедр факультета психиатрии Колорадского университета, которым руководил Фридман. халиновое исследование вызвало у Нэнси сильнейший интерес. За несколько лет до этого они с Сэмом предоставили средства на строительство отдельного корпуса для психически нездоровых детей на территории университетской больницы. И теперь Нэнси, которой было за 80, и Сэм, перешагнувший рубеж 90 лет, Взяли на себя обязательство финансово поддержать следующий проект Фридмана. Наблюдение детей, получавших добавочный холин во время внутриутробного развития, на протяжении нескольких десятилетий их жизни. Сэм и Нэнси Гэри понимали, что может значить подтверждение значения холина. Некоторые разновидности шизофрении отправятся вслед за палата палатосхизом, это блистательный человек я буду поддерживать все его начинания поскольку он просто прекрасен говорит нэнси нэнси прилетела в нью йорк вместе с линси которую фридман не видел со времен проживания в Боулдере ее брата питера до этого доктор и не догадывался что линси и нэнси могут быть как то связаны друг с другом для него это стало сюрпризом Словно в телешоу «Это твоя жизнь». Оказывается, одни из его самых щедрых спонсоров еще и поспособствовали участию в его исследованиях самой многочисленной семьи. «Это твоя жизнь» – американское реалити-шоу, шедшее на экранах в 1950-х, 1960-х и 1980-х годах. После многих лет жизни в Боулдере Линдси и Рик переехали в Вейл. Линдси по-прежнему руководила своей компанией по организации корпоративных мероприятий, а Рик работал горнолыжным инструктором. Они растили двоих детей. Мальчик Джек и девочка Кейт уже достигли подросткового возраста. На несколько лет Линси и Нэнси потеряли друг друга из виду, пока в один прекрасный день случайно не встретились на трассе в Вейле, где Джек катался в одной группе с одним из внуков Нэнси. Обрадованная возможности возобновить общение с Линси и Маргарет, Нэнси стала приглашать обеих сестер на семейные посиделки в Вейле. Мими в этом не участвовала. Для нее времена светского общения с Нэнси Гэри давно канули в прошлое. Но обе сестры с удовольствием возобновили регулярные контакты с семьей, которая настолько сильно изменила их жизнь. На Нью-Йоркский симпозиум Линдси взяла с собой дочку. Нэнси поселила их в отеле Пьер, один из самых фешенебельных отелей Нью-Йорка. И все вместе они присутствовали на церемонии вручения премии Фридману и слушали его благодарственную речь. К слову, одной из неприятных сторон исследований человека на протяжении его жизненного цикла, является то, что эти циклы совпадают с твоим собственным, сказал Фридман, вызвав смешки аудитории. К моменту, когда это исследование завершится, мне будет 135 лет. Кому-нибудь из молодых ученых поручат позвонить мне в дом престарелых и сообщить, насколько его результаты соответствуют тому, чего я ожидал. Потом, когда у Фридмана появилась возможность уделить общению побольше времени, сияющая от радости Нэнси рассказывала ему, что именно она отправила Линси в Хочкис и таким образом убрала обеих сестер из семейного дома Гелвинов, когда дела в нем были совсем плохи. Линси молча улыбалась, предпочитая не вдаваться в подробности о том, что, строго говоря, Нэнси не платила за ее обучение в Хочкессе и о том, как прошли три года после того, как Читагерри вытащила из дома ее сестру. Она заулыбалась еще больше, когда Нэнси стала расточать похвалы в ее адрес. «Перед вами та, кто спасалась сама и помогала спасаться другим. Девушка, которая выжила», — сказала Нэнси.